За спиной снова раздался какой-то скрип. Павел возмущенно оглянулся. Он хотел обругать наглеца, который посмел мешать ему в такой момент. Но то, что он увидел, поразило его, как удар грома. Молодой мужчина, один из тех двоих, кого Павел, войдя посчитал жертвой дорожной аварии или раннего инфаркта, вылезал из гроба. Его бледное лицо, грубо подкрашенное неумелым санитаром, Было так же неподвижно, как и у остальных покойников. Но бледно-голубые глаза открылись и страшным, немигающим взглядом уставились на Павла. От этого взгляда веяло страшным холодом, ледяным холодом могилы. Павла забила крупная дрожь. «Бред какой-то», — подумал он. «Такого не бывает. Что со мной? Я переработал, и у меня начались галлюцинации. Может быть, этот человек...» Находился в летаргическом сне и сейчас пришел в себя от холода. Павел огляделся, оживший мертвец находился как раз между ним и дверью морга, так что выйти было можно, только пройдя мимо этого зомби. А о таком страшно было даже подумать. Закричать получится глупо и унизительно. Власов представил себе, как о нем будут шептаться. Испугался покойника, вызвал охрану. Охранники любят сплетничать о своих патронах. Через неделю над ним будет смеяться вся Москва. Тем не менее, живой труп уже вылез из гроба и двинулся прямо к Павлу. Черный похоронный костюм треснул в плечах. Он не был рассчитан на физические усилия. На ногах покойника были пресловутые белые тапочки, и это почему-то особенно напугало Власова. Лицо мертвеца, как и положено покойнику, было неподвижно и невыразительно, но его глаза, по-прежнему прикованные к лицу Павла, горели страшным ледяным огнем. В этих глазах светилась неотвратимость судьбы. Павел попятился, монстр приближался к нему, не слишком быстро, но неуклонно. Павел еще отступил назад и почувствовал спиной холодную стену. Шаг за шагом оживший покойник приближался. Павла охватил невероятный животный ужас. Он даже не представлял себе, что ему может быть так страшно. Забыв о своих амбициях, забыв, как он только что боялся насмешек, он хотел крикнуть, позвать на помощь, но спазм ужаса сжал голосовые связки, и он смог только чуть слышно прохрипеть «на помощь». Разумеется, через толстую дверь морга его хрип никто не услышал, а живой труп уже подошел к нему вплотную, и его ледяные руки плотным кольцом сжали горло Власова. В глазах у Павла потемнело, он попытался сбросить эти страшные руки, но с таким же успехом можно было пытаться разорвать стальной ошейник. «За что?» — думал Павел. «Неужели за Манану?» Это была его последняя мысль. Монстр со страшной силой сжал пальцы, в горле у Павла что-то отвратительно хрустнуло, и он перестал существовать возле морга больницы святой елизаветы что на улице вавилова толпилась обычная в таких местах публика заплаканные женщины в черных кружевных платочках сухонькие задумчивые старушки краснолицея насупленная мужчина но сегодня была в этом месте и необычная публика плечистая подтянутые молодые люди хорошо одетые деловые господа охрана и свита павла васильевича власова Обычную публику охранники отодвинули в сторону, несмотря на всеобщее возмущение. Судя по напряженно ожидающим лицам охранников и сосредоточенному безделью свиты, сам Власов был внутри. Двое молодцов у входа стояли с таким видом, будто они вдвоем собираются защищать Фермопильское ущелье.